Глава 14 Блаженное, желанное забытье никак не наступало. Бессонными, воспаленно сухими глазами я смотрела в потолок мысленно проигрывала в голове все увиденное, злилась на себя за то, что не могу об этом не думать: о муже, о Мише, Олени. Чего она так испугалась, почему сбежала, едва меня заметив? что он ей передал, почему не хотел об этом говорить. Впрочем, я ведь и не спрашивала его насчёт этих вещей. Но с каких пор ради того, чтобы узнать что-то о своем муже, мне стало необходимым устраивать допрос? Я перебирала в воспаленном сознании варианты, которыми можно было хоть что-то объяснить, словно распутывала разноцветные ниточки, сплетшиеся в один пестрый клубок. И в конце концов пришла только к одному выводу. Мне вообще не стоило ломать над этим голову. Почему я вынуждена искать ответы в этих недосказанностях, когда все они были у Валеры, но он просто не считал нужным посвящать меня в свои дела, объяснять мне свои поступки, оправдывать свое предательство? Я сама упорно искала ему оправдание, Муж же этим был не особенно-то и озабочен. Он сам воздвиг между нами ту стену, которая сейчас незримо на меня давила. Сам обращался со мной так, словно мы были чужими, а не прожили вместе полжизни. И мне стоило перестать мучить себя бесконечными мыслями и вопросами. Валера этого попросту не заслужил. Единственное, что я знала сейчас наверняка, это то, что мне просто необходимо уйти». что ничего не изменится, если я так и буду чего-то ждать от мужа в надежде на чудо, терпеть его ложь, его скрытность и мчаться по первому зову, как только он позовет. Не было из этой ситуации иного выхода, кроме как разрубить этот прочный канат, что нас связывал, без колебаний, без сожалений, без страха, отсечь одним махом, не давая себе шанса передумать, оказаться где-то подальше от мужа и его проблем, сосредоточиться на себе и своих собственных задачах. По-другому мне было просто не выжить. По-другому это болото просто засосёт меня и больше не выпустит. И я стану жить, как покорная овца, и глотать дальше ложь за ложью». Горлу подступила тошнота. Как мы докатились до этого, в какой момент свернули не туда? А может, мне вообще только почудилась эта идеальная жизнь, а Валера вёл себя так уже давно? Было так просто сейчас надумать себе всяких ужасов, замазать счастливые годы черной краской. Я почувствовала, что меня бросает из крайности в крайность, от желания оправдать до обвинения во всех смертных грехах. И это нужно было прекращать. Когда небо едва начало светлеть, я встала с постели и вдумчиво, неторопливо стала собирать свои вещи. Это был уже не истеричный побег, а хорошо взвешенное решение. Я вынесла в коридор чемодан, проверила, все ли взяла, ключи, документы. У порога заколебалась, кинув взгляд на мирно спящего Мишу. Мальчик едва стал привыкать к нормальной жизни. Я ощущала на себе груз ответственности за то, что он ко мне привязался. Я сама это допустила, сама позволила, сама была виновата в том, что он может пострадать от моего исчезновения. Но Миша мне не принадлежал. Его нельзя было словно вещь забрать, уходя с собой. Нельзя было разделить, как бездушное имущество при разводе. Моя душа тянулась к нему. Иррационально, неправильно и непреодолимо. Но в этой ситуации я ничего не могла поделать, ничего не могла изменить. Мне нужно было уйти. Но не так, не молча. Я поставила чемодан у двери, тихо подошла к спящему ребенку. Сердце дрогнуло, когда он внезапно раскрыл глаза и уставился на меня. Беззащитно, беспомощно, но с такой верой, которую не поднимался язык разрушить. «Миш, мне нужно уехать», — шепнула ему, а рука сама потянулась поправить прядь волос, упавшую ему на лоб. «Но я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал». В его глазах образовался вопрос, и я, сглотнув ком в горле, продолжила. «Ты должен хорошо кушать, пока меня не будет, и слушаться папу. Сделаешь это для меня?» Он кивнул, даже не задумавшись. Этот ребенок не был моим, более того, я, наверное, должна была его возненавидеть, но вышло все от чего-то вот так, больно, мучительно разрывающе, не от того, что он существовал сам по себе, а от того, что приходилось его оставить. Мне безумно хотелось что-то сделать, Душа металась, прося сама, не зная чего, не находя покоя в последних безутешных словах. В конце концов я поняла, что мне отчаянно нужно оставить надежду. Мише И себе самой тоже. Я вспомнила, как он сидел в обнимку с книгой, которую я ему дала. Почти бессознательно я сорвала с руки браслет, протянула ему. «Возьми. Это моё тебе обещание, что всё будет хорошо». Он покорно забрал браслет, сжал в хрупком кулачке и порывисто сел в постели. В следующую секунду я сердцем увидела, как он протягивает мне в ответ своего мишку. Я прижала игрушку к сердцу и, не задумываясь о том, что делаю, обняла ребенка и поцеловала в макушку, едва слышно шепнув «До встречи». С болью перешагивая через порог, я поняла, что занималась все это время совсем не тем, Мне нужно было искать неоправдание чужим поступкам. Мне нужно было искать выход. Вот только существовал ли он в этой ситуации вообще?